Глава пятидесятая — Вы так вовремя! Только теперь девушка стала приходить в себя. Вся эта круговерть и теперь уже отступившие опасности не давали ей говорить спокойно. Она была полна эмоций и, не выдержав, приподнялась со своего места и обняла Елецкого. — Брат Тимофей, вы нас просто спасли! — Легче, легче! Он, усмехаясь, высвободился из ее объятий. — Задушишь! Ты же сильная! он указал на улыбающегося великосхимного. — Вот, Зоя, познакомься, перед тобой брат Ярослав. — Брат Ярослав? Зоя не решилась обнять Горского, а книгсон сделать тут в салоне летящего по улицам Гамбурга экипажа было невозможно. Но взгляд ее восхищенных глаз красновечиво выражал все чувства девушки. А Горский, ласково улыбаясь, приветственно прикоснулся к своему цилиндру и произнес. — Княжна Собакина! — Рад знакомству с вами. Много о вас наслышан. — Наслышан обо мне княжна? Ну, тут уже у девушки чуть сердце не разорвалось от счастья. Мало того, что этот легендарный человек был рад с нею познакомиться, слышал о ней, так он еще назвал ее титулом, который она, по большому счету, не имела права носить. Зоя еще не до конца овладела нахлынувшими на нее чувствами, еще таяла и млела от слова «княжна», а гамбургский резидент ее уже спрашивал. «Зоюшка, золотце! А это у нас кто?» Он указал на сидевшего без сознания рядом с нею Генриха. И тут девушка так растерялась, видно, еще от переживаемого ею волнения не отошла, что не нашла ничего лучше, как ответить просто «А это мой жених!» «Жених!» У брата Тимофея лицо вдруг вытянулось, словно он узнал что-то, что-то очень пугающее. Зато великосхемный улыбался, кивал ей, словно одобрял ее выбор, и говорил с теплотой. — Ах, эти юные прекрасные девы! С каким удивительным проворством они обзаводятся женихами! Это просто восхитительно! И Зоя, понимая всю сложность ситуации, чтобы как-то все объяснить, произнесла с жаром. — Он мне очень помог. Он был единственный на кого я могла опереться после провала. И тогда уже сам Горский спросил у нее. — Княжна! — Но почему же вы не покинули Гамбург после провала? Что заставило вас нарушить инструкцию? — Мне помог выбраться из дворца холодной ведьмы, ее дворецкий. Его зовут Джеймс, — сразу ответила девушка, млея от этого обращения, которое ей много раз рекомендовали забыть. Тут Горский и Елецкий переглянулись, и, заметив их взгляд и укрепившись в осознании своей правоты, Зоя продолжила. Он имеет доступ к телеграфу ведьмы и иногда к ее документам. И я подумала, что это знакомство стоит того, чтобы нарушить инструкцию». «И ты надеялась его завербовать?» — аккуратно поинтересовался брат Тимофей. «Так мы с Генрихом его уже завербовали», — отвечала девушка так спокойно, как будто это просто как выпить чашку кофе. И пока два опытных оперативника ордена снова удивленно переглядывались, княжна полезла в свой рюкзачок, достала оттуда рубин и протянула его великосхимному, продолжая пояснять. Он согласился с нами работать, но просил пять тысяч фунтов и сам же предложил нам ограбить ювелиров, которые вели дела с Холодной. Она очень хотела купить этот рубин. Брат Ярослав, рассмотрев рубин, передал его брату Тимофею, а сам спросил. — И вы ограбили ювелиров с вашим женихом? И все это по просьбе дворецкого герцогини? — Да, — кивнула Зоя. «А почему ты не стала убивать эту ведьму только что? Ты ее знаешь?» Мельком взглянув на Рубин и совсем не заинтересовавшись им, спросил брат Тимофей. «Она что-то сказала тебе о какой-то телеграмме?» «Не знаю даже», — Зоя, конечно, догадывалась. «В общем, один раз, когда одна молодая ведьма пришла меня брать на моей новой квартире, за пять минут до этого мне пришла телеграмма, в которой меня предупреждали, что за мною идут». «И ты думаешь, что это она тебя предупредила?» — спросил Елецкий. — Больше о той телеграмме никто не знал? — Зоя пожала плечами. — Может, и она. — И благодаря этой телеграмме вам удалось уйти? — уточнил Великосхимный. — Ну, в какой-то мере, — отвечала девушка. — Правда, для этого мне пришлось убить ведьму, которая за мной пришла. — Так это ты ее убила? — опять удивлялся брат Тимофей. И на этот вопрос у девушки было вполне материальное подтверждение. Она опять полезла в свой рюкзачок и достала оттуда смотанное полотенце для рук, развернула его и протянула Елецкому отличный английский клинок. Тот аккуратно взял его и прочитал «Анна Фоули» и передал клинок Великосхимному. Тот тоже повертел оружие в руках, покачал головой в знак уважения, а потом передал клинок Эрубин Зой и заговорил «Брат Вадим отвезет вас в Копенгаген. Он знает, как перейти границу». Там он вам сделает паспорта. Потом возьмете билеты на первый рейс до Петербурга, а оттуда уже в Серпухов. Полагаю, что в пустоши вам придется ответить на много вопросов». Зоя лишь кивала головой. «Как пожелаете, брат Ярослав». «Деньги-то у тебя есть?» — спросил брат Тимофей. «Мало осталось», — отвечала девушка, пряча рубинный стилет англичанки обратно в рюкзак. «Дам тебе пять таллеров». — произнес брат Тимофей, залезая в свой карман, и назидательно добавил. — Деньгами не ссори. На билеты до Петербурга и на паспорта денег вам дадут в Копенгагене. — Да, — он указал на ее рюкзак. — Камень никуда не девай, отдашь его старцам. — А как же Джеймс? — удивилась девушка. — Я же его лично знаю. Это же мой контакт, и деньги я ему обещала. — А эта княжна уже не ваша печаль, — ласково отвечал ей брат Ярослав. Вы сделали очень много, не по годам много. — Да уж, — согласился с ним и брат Тимофей. — Ты молодец, Зоюшка. Вот только... Он взглянул на спящего рядом с Зоей молодого человека, но заканчивать фразу не стал, а за него договаривал великосхимный. — Вам тут оставаться нет нужды. Берите вашего жениха и езжайте домой. О ваших заслугах я подам челобитную самому настоятелю, о том не забуду. Он покачал головой и добавил, — Вы редкая, редкая умница. И хорошо, что в экипаже было мало света. Не то начальство видело бы, как от таких признаний и ее успехов у девушки отчаянно покраснели щеки. И ушки тоже. Брат Валерий прогуливался по улице, наслаждаясь прекрасным летним вечером. Он выпил кружечку пива, съел пару сосисок и казался со стороны человеком, который в своей праздности ищет на этой известной в городе улочке каких-то излишеств. На самом же деле Павлов был сосредоточенный внимателен, и далеко не отходил от парадной одного дома, к которой было приковано все его внимание. А чуть дальше от той парадной дремал, ну или делал вид, что дремлет, в своей бричке крепкий извозчик в бакенбардах, Судя по всему, он кого-то ждал, так как на пару вопросов от прохожих, свободен ли он, извозчиков в бакенбардах отвечал на не очень хорошем немецком «Извините, занят». Но все в них обоих переменилось, как только на улице появился экипаж, в котором, помимо кучера, находился еще и неимоверно грузный господин в потертом сюртуке и заляпанном жилете. А помимо этих предметов одежды на нем также были надеты черные, широкие, со стрелками, брюки, совсем не такие, как принято было носить в это лето в Гамбурге. Любой наблюдательный человек, сведущий в военных формах, решил бы, что те брюки, скорее всего, от флотской формы. Да и стоптанные башмаки того грузного человека очень напоминали башмаки флотские, специальные, которые не так скользят на мокрой палубе. Но всего этого не прогуливающемуся Павлову, недремлющему в бричке тетину знать было не нужно, так как они узнали бы саб лейтенанта Эванса в любой одежде, по одному позу. Брат Валерий сделал знак казаку «Внимание!» и сам пошел к парадной. Он не стал ждать, пока извозчик подвезет своего грузного седака к дверям, а сразу вошел внутрь дома. Тетин же... Привязав к поручню вожжи, смотрел, как бричка с седоком добирается до места, и как седок, расплатившись возницей и серьезно накренив коляску своими ста тридцатью килограммами, вывалится из нее. Казак, внимательно наблюдая за англичанином, дождался, когда тот зайдет в парадную, и лишь после этого легко выпрыгнул из своей коляски и скорым шагом отправился за ним.